Глава тридцать седьмая. Подруга. Рома. Ромочка. Инга вешается мне на шею. Ты ёбнулась? Шепчу ей на ухо. Пожалуйста, пожалуйста, подыграй мне. Я ошиблась, когда согласилась сюда приехать с этим человеком. Он страшный, Ром. Умоляю тебя, как друга, спаси меня. Шепчет в ответ. же мне, подруга. Хмыкаю. У меня тут жена вообще-то приревнует. Я ей обязательно все объясню. Просто постой так пару секунд. Смеется наигранно, зыркает на Степана, потом на Никиту, которого явно бомбит от происходящего. Ты нахера Никите душу рвешь? Не ведусь на ее уговоры, но разбираться с ней при всем честном народе некрасиво. Он переживет, поверь. Знаешь, что стало с моей душой после него? Судя по тому, что ты делаешь, нет у тебя души. Разина. Вот именно, кидает зло. Так что все просто. он. переживет. Ясно? И вообще, я все это не ради него делаю. Много чести. Смотрит на меня с такой злостью, будто это я виноват в ее проблемах. А потом Деля уезжает. Да блять! Пинаю кресло. Степан с Димой и Слава куда-то уходят. Девочки явно перемывают мне кости на кухне. Влад с Лехой топят баню. Прости, Ром. Инга хватается за голову. Я постоянно причиняю близким боль. Это моя грёбаная карма. Сам виноват. Повелся на твои слова. А ведь у меня только с женой налаживаться все начало. Наливаю в стакан вискарь и выпиваю залпом. Я поговорю с ней, Ром. Скажи, как ее найти. Я приеду и все объясню. Она поймет. Как женщина, женщину поймет. Не надо. Я сам. Подумает еще, что я тебя подослал. Возвращаются девочки. Меня игнорируют. С Ингой сквозь зубы разговаривают. Но той нет до этого никакого дела. Она же сама поняла, что перегнула палку. Парни тоже возвращаются в гостиную. Настроение — говно. Наливаю еще один стакан виски. Пью. Вот охота. А за окном дождь ярачит. Как она там? Душа не на месте за нее. Набираю Никите сообщение. Прошу, что подписался, как приедут. Не читает. Десять минут. Двадцать. Дождь льет сильнее. А на душе клубок из страха и тревоги. «Они же нормально доберутся домой?» спрашивает Инга у самой глаза на мокром месте. Таня громко фыркает. Соня недовольно качает головой. Ситуация накаляется. Звонит телефон. Я сразу понимаю, что все плохо. После всего, что тут было, Аделия не может мне звонить. Отследи геолокацию машины. Сдавленно просит Никита по громкой связи. В нас врезались. Мы в кювете. Вызывай скорую и ментов. Как в кошмаре. Трясущимися руками сжимаю ключи от тачки. Кто-то выхватывает их у меня. Да ты бухой! Орет Слава. Девки причитают. Инга плачет, проклинает себя. «На моем танке поедем!» Громко говорит Влад и спешит одеваться. На телефоне открываю прогу и отслеживаю тачку Дели. «Слава, я скинул тебе координаты. Звони в скорую и ментам. Я не в адеквате». Чисто на автомате что-то натягиваю на себя, а брат уже звонит в экстренные службы. «Я с тобой», вырастает Аня перед Владом. «Одного не пущу. Да куда ты? Там опасно, не понимаешь?» Таня тянет ее обратно, шепчет что-то ей на ухо. Аня льет слезы, провожает мужа, как на войну. Влад, аккуратно, родной, хорошо? плачет у него на груди. Ну, пиздец, можно ли ненавидеть тебя еще больше? Анют, ну ты чего? Мы мигом, туда и обратно. Я же на танке. Он и не в такой жопе бывал. Я с вами, подбегает зареванная Инга, уже полностью одетая. Вылетаем. Башку как будто через мясорубку пропустили. Кто я? Где я? Это же все какой-то страшный сон, да? Сейчас проснусь, и ничего этого не будет. Луплю себя по колену. Спокойно, брат. Влад кладет руку мне на плечо. Господи, есть ты там. Сбереги ее, слышишь? Клянусь тебе, что стану лучше. Прошу курить и бухать. Любить ее буду до конца своей жизни, до последнего вздоха. Не забирай ее у меня. Есть там кто наверху? Я ведь нихера не заслужил ее. Знаю. Урод и сволочь. Но не забирай ее. Костьми лягу ради нее. На коленях ползать за ней буду, как пес бездомный. Спать под окнами. Только прошу, сбереги ее. Тачка у Владика и вправду танк, Тяжелый пикап, который идет уверенно и спокойно. А я внутри просто кусок мяса. Едем в вечность. Место аварии сложно не заметить. В кивете красный хэтчбек с туфелькой на заднем стекле. В другом кивете — Мерс Дели. Скатываюсь вниз по сугробам, заглядываю внутрь. Пусто. Почему, блядь, пусто? Вокруг автомобилей экстренных служб какой-то бабе вытирают кровь со лба. Подлетаю к врачам. «Где люди из этой машины?» Указываю пальцем на тачку жены. «Вывезли на скорой в первую больницу». «Что с ними?» «Кем приходитесь?» «Я муж». «У девушки подозрение на сотрясение и ушиб грудной клетки». Рапортуют, не отрываясь от родающей пациентки. «У парня предварительно перелом ноги. Черепно-мозговая, возможно, что-то еще». Смотрю на тачку. Видимо, удар пришелся со стороны пассажира, а вот когда они слетели в кювет, напорулись на дерево со стороны водителя. Даже по тачке видно, что машине со стороны пассажира досталось больше. «Едем!» — кричит Влад. И мы снова несемся.